Глава 8. Ведьма Линта Запряженная двуконь крытая повозка ждала искалеченного Туоли и его сына за мостками на берегу. В разбитой волнами белозори добыть повозку было непросто. Однако храм не поскупился, щедро одарив воина, не единожды спасшего жизнь молодому государю. Стражники с нашитыми на одежды солнечными стрелами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 С набором тетив в берестяном коробке, пучком стрельных древков и наконечниками на все случаи. Хочешь куницу бей, хочешь лося. Куда уж мне увечному? Отнекивался Туоли. Не тебе, так, сыну? Спокойно отвечал старый воин, складывая в вазок воинское снаряжение. Были там и доспехи из вощенной кожи и обтянутой кожей щит, и изогнутый, будто крыло, бронзовый меч, и два копья — охотничье и боевое. — Сынишка поправится, учи как следует! — напутствовал Толе, начальник стражи. — Подрастет, сюда вернется. Что ему в лесной глухомане делать? Кому времени город отстроится? Такие невиданно большие волны, как последние, все ж нечасто приходят.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 Он помог Туоле забраться в вазок и поднял раскрытую ладонь в солнечном приветствии. Едва повозка въехала на уже расчищенную от и песка плотину, Туоле заглянул в вазок, уперся ногой в крышку сундука и сдвинул ее. «Надеюсь, мой государь не успел заскучать?» Ответа не последовало. Лежащий в ларе сына Ордвана глядел на серый полок из оленьих шкур, укрывавший вазок,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 И главное, если в прежние разы, дойдя до торжища, а то и затопив его, вода уходила, то нынче даже крыши лабазов едва торчали над водой. Кое-где из-под жирного ила и бурых водорослей торчали обломки стен. Молчаливые горожане там и сям пытались докопаться до погребенных жилищ, своих или брошенных, а значит, ничейных. Безучастными взглядами они провожали скрипучий возок беженцев. Изредка сторонились, освобождая дорогу. Лишь иногда кто-нибудь мерил взглядом широкие плечи Туоли, прикидывая, не отберет ли тот последнее. Но, увидев затянутые в лубки руки, успокаивался — не отберет. Затопленные улицы остались позади, но до самых сопок бывший стражник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 А то зима скоро. утру на воде ледок стоял. Как дальше быть неведомо? Ничего же не осталось. Если праведный не спросит у Исварху особую милость, и если молодой государь чуда не явит, мало кто до весны доживет. Горожанин уныло махнул рукой и оперся на лопату. В море выйти не на чем, да и как?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 «Не время разлеживаться», — проговорил Туоли, когда развалины города наконец остались позади, и Вазок выехал на лесную дорогу меж холмов. А Юр молчал, глядя на серый полок. «Я жив», — думал он. «Как странно. За последнее время я столько раз мог умереть, но все еще жив». «Что это? Особые милости свархи?» Но почему тогда он допустил смерть отца? Или, может быть, мне все это чудится? Может, я умер тогда на мостках? Ведь дни идут, а мне ничего не хочется, и даже нет сил открыть глаза. Моя душа настолько срослась с телом, что ее донимает боль того, чего уже нет. Чего от меня хотят? Зачем я им?» Он закрывал глаза и чувствовал, как огромная волна подхватывает и несет его ничтожную соринку. Как рушится на крыше Белозоры, и швыряет его, как и сотни таких же соринок, кипящий водоворот. А то Оле все бубнил над духом. — Вставай, светлый государь! Сейчас в Чищобы поедем. Не равен час нападет кто... — Лук, стрелы есть, а стрелять некому. Мед-то пока тетиву не натянет. На тебя вся надежда. А Юр вздохнул. Ему вдруг припомнился бой на лосиных рогах. Неужели там тоже был я? Того царевича больше не было. А кто остался? Тракт был густо засыпан желтыми березовыми листьями. Под колесами потрескивал ледок в лужах, хрустели обломанные недавним ветром сучья. Кое-где у дороги лежали древесные стволы. Вероятно, те, кто ехал по ней ранее, расчистили заваленный бурей путь. — Полис-то как ехать, батюшка? — спросил Метта. — Держи пока прямо. Увидишь останец на кабане голову похожий, дальше примечай. Там дуб такой разлапистый будет.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 Зато в зельях, травах да кореньях лучше старухи линты никто не сведущ. Ещё на слово тайное знает. Среди самых густых туч может солнце призвать, а может и скрыть его. Сам видел. Но только... Её о том не спрашивай. Если разобидится, решит, что ты её тайны выведываешь». Плюнет на дорогу и все. Куда ни иди, пути не будет. Так что, как бы бабка ни чудила, какие бы слова ни говорила, будь вежлив, улыбайся до да кланися. Он там. Толи поднял руку, указывая в распадок между хребтинами. Уже избавиднеется. Метта пристал на козлах и прищурился, вглядываясь в вечерние сумерки. Вижу, дымок над лесом вьется. Стало быть, дома бабка. Видно, травы сушат. Как и обещал Туоля, ограда была сложена из вывороченных в сторону леса корней. Они торчали рогами диковинных зверей. Не то чтобы угрожающе, но совсем негостеприимно.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 «Рядом явно твой сынишка. А там в воске кто? Никак мертвяк? Чего сюда-то тащить?» «Не мертвяк там, госпожа Линта!» — махнул рукой Бьяр и скривился от боли. Светочи с свархи велел, покуда тебе им заняться. А вскоре он и сам сюда пожалует!»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 Хозяйка хрипло рассмеялась, будто раскаркалась, и в тот же миг на плечо ей спорхнул истинно черный ворон. «У меня глаза тут далеко глядят, все видят». Лесная корга была простоволоса, как настоящая ведьма, и совершенно седа. А Юр, глядя на нее, подумал, что таких женщин не встретишь в столице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 В ее лице больше не было насмешливости. Сейчас он видел в нем злобу и страх. Длинные сухие пальцы ведьмы впились в сучковатый посох, будто она изо всех сил удерживала себя, чтобы не перетянуть гостя дубиной поперек спины. «Коль сам прислал, то дело знает!» Забормотала она. «Он все разумеет. Сквозь землю на десять локтей видит. Чужие думы слышит». Не, что сам пришел. Откуда бы ему тут быть? — Нет, не он это. Умолкни, дура старая. — А ты не ругайся. Лучше глаза себе промой. А Юр растерянно глянул на туоли. Тот был невозмутим, будто так и надо. В этот миг рядом оказался Метта. — Бабулечка, цветочек лесной, скажи, где тут водиться и спить? Сведенное злобой лицо седой корги внезапно изменилось и разгладилось, будто оттаяло. — Вон там, за баней межберез, уступок видишь, это родник бьет. Попей, воробышек, ковшик возьми под навесом и мне принеси, что-то в горле пересохло. Она холодно взглянула на туаля, минуя взглядом Аюра. А ты веди гостя в избу. Ежели сам батюшка Светоч его прислал, так пуще комарья ему тут ничего не угрожает».